Глава 646. В каком смысле? ⁇⁇ переспросил Хаджар. Отказавшись от протянутого вина, последний раз, когда он пил спиртное, правда в компании Неро это плохо закончилось, он достал трубку и, забив табаком, закурил. Подобная привычка, способная пагубно сказаться на здоровье и развитии смертного, практически никак не влияла на сильных практикующих и тем более адептов. Но, тем не менее, особого одобрения у народа она не находила. Кто-то из сидевших поблизости к господ уже было обернулся, чтобы сделать замечание, но, наткнувшись взглядом на четверку изумрудных амулетов, мгновенно вернулся обратно к своим делам. В самом прямом... Том, тоже отказавшись от вина, скрестил руки домиком и упер в них подбородок. «Когда по настоянию мечника Оруна мы отправились в пустоши, то всех четверых из нас пытались убить. Хаджар повернулся к другу. Тот спокойно потягивал вино. Причем делал он это единственный из всей компании». Получается, что Дора знала о пристрастиях островитянина и специально заказала ему вина. Отношения между полами не были сильной стороной Хаджара, но даже он понял, что подобные отношения о чем-то, но говорила. «Ты мне об этом не сказал». «В школе не мог». Коротко, все так же спокойно попивая вино, ответил Эйнен. «Потом было не до этого». «Что же, вполне в стиле островитянина. Может, тогда расскажете мне поподробнее?» «Надо отправляться в пустоши», — Нис положила на стол странные металлические бляшки с вплавленными в них розовыми кристаллами. «Другие отряды и так получили достаточно форы. Будем медлить, окажемся в проигрышной ситуации». «Здесь нет проигрышной ситуации», — жестко возразил Хаджар. «Нам нужно отыскать ключ и карту, которые непонятно куда спрятали наставники. Здесь скорее элемент удачи и неприкрытое стравливание учеников разных школ», — добавила Дора. «Нам придется драться против других искателей». «Спасибо за уточнение, Дора», — съязвил Том. «А я-то все думал, за каким демоном мне нужна ваша компания». На этот раз Диноса, к неудовольствию последнего, решили проигнорировать. «Так что можем вообще позволить себе не искать», — пожал плечами Хаджар. «Можем отнять у тех, кто найдет. Уверен, что наставники, чтобы ожесточить игру, придумали какое-нибудь оповещение». «С чего ты взял?» — весьма деловым тоном поинтересовалась Анис. «На их месте я бы так и сделал». Но это не важно, отмахнулся Хаджар. Лучше расскажите о попытках убить вас. Какое-то время четверка, сидящая перед Хаджаром, молчала, даже и Нен. Но тот вообще все время молчал. Это началось с момента, как мы покинули школу, начала Дора. На лодке мы полетели в пустоши и на нас напали пираты, перебил Дору Том. Мы отправили их к про отцам. Подумали, что это простое совпадение. Хаджар уже догадывался, что ни демона это было не совпадение, но промолчал. «Затем все продолжилось и в самих пустошах», — произнесла недовольная Дора. «Вплоть до того, что на нас напал безымянный убийца». Хаджар едва было дымом не подавился. «Что к высоким звездам и вечернему небу на вас напало?» Наоборот, спокойно поправил Инен и, отвечая на немой вопрос, добавил «Правильно, высокое небо и вечерние звезды». Заметив приподнятые уголки губ друга, что означало у островитянина крайнюю степень веселья, Хаджар грязно выругался. Настолько грязно, что несколько сидевших рядом молодых адептов уже схватились за оружие, но вовремя сели обратно на стулья. Нефритовые медальоны учеников элитной школы действовали лучше у шата холодной воды. Возможно, более эффективно, чем они, могли бы сработать лишь медальоны военных, но этих, весьма закрытых в своем сословии личностей, днем с огнем не сыщешь. Их обособленная от мира школа была покрыта сгустком весьма мрачных тайн. А учитывая, что именно элитные гражданские ученики становились впоследствии командирами для всех родов войск, было понятно, какие отношения складывались между их школами. Они оказывались даже намного более напряженными, нежели между простыми школами. К демонам в сердцах отмахнулся Хаджар. Безымянный убийца, даже для ликвидации элитных учеников, Это как использовать летающий фрегат для завоевания приграничного королевства. Том в очередной раз презрительно фыркнул. Зал вокруг них шумел, но, учитывая настороженность Анис, можно было не сомневаться. Их никто не подслушивает. Хотя сам Хаджар предпочел бы общение в каком-нибудь тихом, пустом заведении. В таком куда меньше шанс того, что за тобой кто-то может следить. Если ты, варвар, думаешь, что понимаешь это только один, то у меня для тебя плохие новости». Хаджар едва было не послал наследника одного из семи великих кланов по известному маршруту, но сдержался. «Мы смогли от него сбежать», — продолжила Дора. «Не без труда». У Инена и Анис остались шрамы, а Том едва было эльфийка, заметив серьезный взгляд Тома, осеклась. Видимо, о битве с Безымянным им вспоминать не хотелось. Хаджар их понимал. Он сам столкнулся с подобным монстром. Но разница между их злоключениями заключалась в том, что Хаджар бился с Дакхасси пусть и древним, но лишенным всех преимуществ настоящего адепта. «Не буду рассказывать, как», — Дора протянула руку, и Нен вложил в нее заполненную чарку. Девушка отпила и тут же поморщилась. «Но мы смогли проследить цепочку заказа, и она привела вас в школу святого неба», — догадался Хаджар. «После чего мы и заключили договор», — добавил Том что каждый раз, покидая стены школы, будем держаться вместе. А спектаклю выхода нужен был, чтобы... «Немного запутать стоящего за покушениями», — кивнула Анис. Хаджар посмотрел в зеленые глаза бывшей старшей наследницы хищных клинков. Он понятия не имел, какая именно темная история приключилась в их семье, но явно не из тех о которых позволено знать широкой общественности. По столице ходило множество самых разных слухов, но доподлинно никто не знал, что именно произошло в квартале сильнейших мечников империи. «И поскольку меня при этих нападениях не было, то мы никому не могли доверять», закончила Захаджара Дора. Но, если честно, Эйнен до самого конца отстаивал твою непричастность. Увы, мы решили большинством». Хаджар повернулся к другу. Тот слегка приподнял чарку, на что Хаджар ответил сдержанным кивком. «Он бы с легкостью вверил свою жизнь в руки Эйнена, что в мире боевых искусств считалось проявлением наивысшей меры доверия». В мыслях Хаджара не появлялось и тени сомнения в верности друга, что, опять же, без всяких сомнений, было взаимным чувством. «От своего лица приношу тебе свои извинения, Хаджар Дархан». Анис приложила ладони к груди. «Именно я настаивала на твоей причастности». Хаджар на мгновение ощутил болезненный укол. «Не физический» а такой, с природой которого он еще не сталкивался. А вы думали, что это может быть связано с интригами между кланами? Думали. Том, играясь с амулетом, дарующим право входа в пустоши, выглядел скучающим, избалованным наследником. По сути, он таким и являлся, во всяком случае, когда-то но ни один, даже самый изощренный кукловод не смог бы запутать след до школы святого неба. Хаджар в очередной раз грязно выругался. Теперь меч уже приобнажила даже Анис. «И именно поэтому вы решили держаться вместе», — четверка синхронно кивнула. Даже и Нен решил расщедриться на полноценную эмоцию. Хаджар внезапно понял, почему его друг все это время выглядел даже спокойнее обычного. — А ключ, наверное, нес именно ты? — спросил Хаджар на языке островов, чем вызвал изрядное удивление у Диносов и Марнил. — Моя мать была лучшей воровкой в семи морях, мой варварский друг, — ответил Инен. Хаджар широко улыбнулся. Инен, заметив это, приоткрыл фиолетовые глаза. «Ты видел карту?» — не спросил, а утвердительно сказал он. «Возможно», — уклончиво ответил Хаджар. Он ее действительно видел. Всего мгновения и даже меньше. За такой срок ее бы не запомнил и рыцарь духа. Но благодаря нейросети Хаджар хоть сейчас мог ее воскресить в памяти во всех деталях и нюансах. «О чем вы говорите?» — не выдержал Том. «Да так», — пожал плечами Хаджар, — «решаем собственные вопросы». На какое-то время за их столиком воцарилась тишина. Прервалась она тем, что Дора подняла со стола амулет-пропуск и направилась в сторону выхода. «Если все вопросы решены, то нам пора собираться в дорогу. Начнем со стойбищ. Пустынные лошади для пустошей подойдут лучше всего». «Правда, учитывая ажиотаж, не уверена, что мы сможем разжиться сразу пятью». «Четырьмя», — поправил Хаджар. «Я понимаю твою нелюбовь к ездовым животным, но это никак не связано с моей нелюбовью к езде верхом», — перебил Хаджар. «Просто у меня уже есть трансп... Ай!» Хаджар вскрикнул скорее не от боли, а от неожиданности. Недовольное сравнение Мазрея довольно ощутимо укусило его.